Нашему послу нужно было все время быть на чеку, чтобы вовремя информировать наше правительство о замыслах Чан-Кайши. Тяжелое время ответственности ложилось и на аппарат военного атташе, на главного военного советника, на весь наш советнический состав. После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз войска чан и особенно войска, находившиеся под руководством КПК, казалось бы, должны были развить активную боевую деятельность против Японии и тем самым сковать ее силы. Однако вместо активной помощи Советскому Союзу в этот трудный и напряженный для нас момент, Чан Кайши по-прежнему занимал выжидательную и провокационную позицию. Он лично через меня предложил нашему правительству, чтобы Советский Союз первым напал на Японию и разбил ее. Этим Чан Кайши разоблачил свои тайные намерения, показав свое истинное лицо политикана-провокатора. Это предложение было настолько неуместным и абсурдным, что больше никто из приближенных Чан Кайши нам его не повторял. Какую же позицию в этот период занимали Мао Цзэдун и его окружение? Забегая несколько вперед, скажу, что осенью 1941 года когда Советский Союз переживал очень тяжелый период, когда враг подходил к Москве, а Квантунская армия была приведена в полную боевую готовность для нападения на Советский Союз, Мао Цзэдун вместо того, чтобы сковать военными действиями в северном Китае японские войска и тем самым помочь нашей стране, распространял утверждение о неизбежности поражения Советского Союза. Тогда же Мао Цзэдун начал националистическую кампанию «Джэн Фэн» – движение за упорядоченный стиль работы. Фактически под этой маской проводилась антисоветская политика, подрывавшая прежде всего единый фронт борьбы китайского народа против Японии и направленная на установление Мао диктатуры как в партии, так и в войсках. Лучшим свидетельством тому служит выступление самого Мао Цзэдуна в ноябре 1941 года в партийной школе в Янь-Ане. Мао так распределил свои силы. 10% на борьбу с японцами, 20% на борьбу с гаминданом и 70% на рост своих сил. В соответствии с этой установкой войска КПК во второй половине 1941 года не вели активных боевых действий против японцев. Когда гитлеровцы подходили к Москве, Мао Цзэдун высказался за отвод Красной Армии на восток, за Урал. За ведение против фашистов партизанской войны, по примеру, китайцев. За ожидание наступления англо-американских войск на западе. Маоисты утверждали, что защита Китая является главной задачей всего человечества. Газета «Дзефан в октябре 1941 года писала, что китайской нации принадлежит главная роль в руководстве угнетенными нациями мира. И Чан Кайши и Мао Цзэдун каждый по-своему преследовали корыстные эгоистические цели в политике. По прежнему пренебрегая высшими интересами национально-освободительной борьбы, которую вел народ Китая. Подготовка и Чанской операции Придерживаясь пассивной тактики в борьбе с японцами, Гаминтановское командование в то же время хотело создать видимость активности своей армии на фронтах. Чан Кайши, его генеральному штабу и штабам районов – Нужно было что-то говорить народу о боевых действиях. Они стремились показать китайской и международной общественности, что 300 дивизий, которые числились под их командованием, активно сражаются с японцами и их марионетками. Для этого китайское командование не стеснялось идти на обман. Из армии и районов шли сводки в Генеральный штаб о боевых действиях на многих участках фронта. Эти сводки, обработанные в оперативном управлении Генерального штаба, регулярно закладывались военному совету и иногда с топографическими картами, вводящими в обстановку, помещались в газетах. Военный совет периодически заслушивал эти сводки, но решения по ним принимались редко. Они подшивались к делу со ссылкой на принятые меры командующими на местах. При проверке через военных советников в районах и армиях эти сводки чаще всего опровергались.